Алексей Поляринов. Центр тяжести. Предисловие. Первый черновик Центра тяжести я закончил в самом конце 2016 года. Это была книга о молодых людях, которые пытаются, по выражению одного из героев, выстроить вокруг родных капсулу разумного, безопасного мира. Но ничего не выходит. Стенки капсулы истончаются, а в конце – спойлер – герои терпят крах и бегут из страны. Прошло пять лет с момента выхода книги, и вот я пишу предисловие к переизданию. Россия в изоляции, я за границей и не знаю, смогу ли когда-то вернуться. И хотя сам я в безопасности, мне тем не менее приходится тщательно подбирать слова чтобы не навредить оставшимся на родине моим редактором агенту и издателю. Когда в 2016 году я заканчивал первый черновик романа, я не чувствовал радости, скорее неловкость. Всякий дебютант знает о чем я. Все или многие дебютные романы похожи. Ты пишешь их с ощущением, что второй попытки не будет, что это твой последний шанс сказать хоть что-то. Поэтому ты запихиваешь в одну книжку все, что есть у тебя за душой. но тебе нет и тридцати, и за душой не так уж много всего. Поэтому первый роман чаще всего выглядит как набор сюжетов, неловко скрепленных страхом автора, что он не интересный писатель. Так было и у меня. Я писал вслепую, обо всем, что болело и беспокоило. Отсюда в романе травля в школе, развод родителей, увлечение акционизмом, технофобия и, конечно, политика. А еще вставные сказочные новеллы. На новеллах я хотел бы остановиться поподробнее, потому что не все они тоже до печати Черновик центра тяжести был довольно большой, на финальном этапе он трещал по швам от несвязанных между собой сюжетов, и я боялся, что редактор не сможет дочитать эту хреновину до конца, и меня попросту никогда не напечатают. Так, чтобы облегчить текст, я решил вырезать несколько самых безумных вставных историй. В итоге я оставил только самые сказочные, детские О чем сейчас немного жалею. Одна из вырезанных новел называлась "Товарищ Дубов, наладчик трубопроводов". Рассказ начинался как стилизация под советский соцреализм. Главный герой работает на распределительной станции некоего трубопровода. И сначала все выглядит так, словно по трубам качается обыкновенная нефть. Но затем в текст проникают разного рода странные детали, и постепенно становится ясно, что действие происходит в техническом отделе подземного мира, а товарищ Дубов – одно из воплощений смерти. Дубов замечает на одном из счетчиков отклонение от нормы. В трубопроводе, идущем через город Аградогорск, резко упало давление. Обычно это говорит об утечке. Дубов берет свой чемоданчик с инструментами и отправляется в Аградогорск, чтобы найти и изолотать пробоину. На месте он обнаруживает, что утечка вызвана вовсе не аварией. Жители близлежащего города наткнулись на трубу и по старой русской привычке решили просверлить в ней дыру, проверить, что внутри. Из трубы потекла черная жижа, вещество смерти, а мужики решили, что это мазут, и подключили трубу к местной котельной. С тех пор дома в Аградогорске отапливают смертью. Но это не все. Дым, идущий из труб, отравляет воздух и влияет на людей весьма своеобразно. На коже горожан, как татуировки, проявляются надписи, которые обычно пишут на могильных плитах, эпитафии, годы жизни или даже портреты умерших. Эта идея, кстати, позже все же дала небольшой росток. В моем втором романе «Риф» есть история о зэке, который превратил свое тело в мемориал, набил на нем имена погибших при расстреле. У некоторых из груди, из спины или из шеи, разламывая кости и разрывая мышцы, прорастают фрагменты ржавых кладбищенских оградок и пластиковых венков. В конце новеллы товарищ Дубов обнаруживает, что все оградогорцы превратились в ходячие могилы. Поскольку Дубов бюрократ, он не может просто так развоплотить их обратно. Вернуть человеческий облик можно только в том случае, если люди попросят его об этом. И здесь герой сталкивается с главной проблемой. Люди-оградки не желают ничего исправлять, ведь тогда им придется сознаться, что они подворовывали из трубопровода, а для них это слишком, ведь признавать свои ошибки – это для лохов. Так они думают. Им проще приспособиться к новой жизни ходячих оград и надгробий. Тогда, еще в 2016 году, я помню, решил не включать этот текст в роман. Он казался мне слишком чернушным и нелепым, я попросту стеснялся этой своей завороженности могилами. Я думал, что это какой-то мой личный бзик, который не стоит вываливать на читателя, в романе и так достаточно других моих бзиков. А теперь, в 2022 году, читаю новости из России и думаю... Ой. Вторая удаленная новелла называлась «Золотая антилопа». Это была история о чудовище, живущем в пещере рядом с деревней. Местные жители называют его «золотой антилопой», хотя оно не особо похоже на антилопу. Тело у него антилопья, ножки худые и тонкие, как у газели, но голова огромная, безволосая и безглазая. Его голова – один большой рот, и чудовище не может держать ее прямо, поэтому волочит свой череп с разъявленным ртом по земле на длинной тонкой шее. Антилопа никогда не выходят из пещеры, поэтому, в общем, если к ней не заходить, то никакой опасности и нет. Но при этом человек может сам прийти к чудовищу и дать ему съесть часть своего лица, а в обмен получить небольшой золотой самородок. Идея была в том, что люди ходят к антилопе сами, точнее, они вынуждены, потому что дела в деревне идут очень плохо, и если кто-то влез в долги или взял кредит, который не в силах отдать у него чаще всего остается только один вариант отправиться в пещеру и обменять глаз или нос на золотой самородок заканчивался рассказ описанием деревни в которой по улицам ходят исключительно люди с обглоданными лицами и когда становится очевидно что лиц больше нет а золото все еще хочется местные мужики придумывают план они снаряжают отряд и идут в соседнюю деревню и начинают похищать из нее людей кармливают их золотой антилопе. Фактически обменивают похищенных на золотые самородки. Я помню, как написал первый черновик этой кранинберговской сказки и даже придумал, куда мог бы вставить ее в романе, но в итоге решил, что лучше не надо. История оказалась слишком жестокой, грубой и топорной метафорой потери лица и очень омрачала и без того довольно безрадостную вторую часть романа. Теперь я вспоминаю эту историю о потерявших свои лица деревенских мужиках, которые снаряжают отряд, чтобы напасть на соседей, и думаю, ой. Теперь сказки о золотой антилопе и товарище Дубове для меня – примеры того, что бывает, когда молодой автор не доверяет себе и боится собственной фантазии. Вырезая новеллы из романа, я полагал, что поступаю правильно, ведь они не соответствуют тону книги, думал я, и плохо сочетаются со всеми остальными. Довольно наивными сказками. Нина Хаджарова не стала бы писать подобного, ведь ее сказки добрые. Теперь мне кажется, что я ошибся. И разумеется, когда мне сообщили, что «Центр тяжести ждет переиздания», я тут же подумал, вот оно, я смогу вернуть эти мрачные хорроры в текст. Но тут же я себя. Все же роман уже существует, и у него есть своя интонация, и добавлять в него чернушные новеллы о смерти и увечьях Значит, полностью эту интонацию поменять. А значит, в измененном виде это будет уже совсем другая книга. Эту, другую книгу я тоже когда-нибудь напишу. Потом. А сейчас мне кажется, что было бы нечестно запихивать в роман то, что сам же забраковал пять лет назад. А еще это было бы иронично. За последние годы я так много писал о переписывании истории, роман «Риф», полностью посвящен этой идее а теперь что пытаюсь переписать собственную историю но ничто ведь не мешает мне пересказать эти новеллы тут в предисловии так я смогу сохранить их сделать их частью романа при этом не сломав ничего внутри и все же новое издание центра тяжести отличается от первого редактор татьяна королева прошлась по тексту и помогла сделать книгу лучше тоньше А еще убрала из романа кучу анахронизмов и фактических ошибок. Теперь, глядя на центр тяжести спустя пять лет после его завершения, спустя десяток исторических событий, последствия которых нам всем теперь придется разгребать, я думаю, что могу дать молодым авторам один совет. Больше доверять интуиции и не бояться идей, которые кажутся вам безумными или чернушными. Мой опыт показывает, что в России именно безумные идеи имеют свойство воплощаться в жизнь. Как правило, только они, увы, воплощаются. Это напоминает мне, как забавно описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи. «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал, впрочем худже не пристрелят нет нет хуже никогда не пристрелят джеймс боссуэлл жизнь сэмюэля джонсона петро я был сложным ребенком я начал приносить родителям неприятности задолго до моего рождения когда моей будущей маме было двенадцать 12... а мне, стало быть, минус двенадцать, беззубая цыганка на ярмарке сказала ей, «Твой первый сын будет уродом». Мама была молодая и суеверна. Она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовище. «Ну как же так?» – удивлялась ее мама, моя будущая бабушка. «Ты хочешь быть бездетной?» «Нет», – сказала моя мама. Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать. Эта фраза стала семейным анекдотом. Ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолий. Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний. Зазор между словом и делом у нее тоньше лезвия бритвы. Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью. Так-так, сказал отец. Значит, получилось. Мой отец – математик. Он не верил в мистику беззубых цыганок и прочую абракадабру. Если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он тут же пустил бы себе пулю в лоб, просто чтобы доказать несостоятельность подобного заявления. И все же однажды он признался мне, что влюбился в мою маму задолго до того, как встретил ее. Мне рассказали, что на журфаке учится барочня, которая собирается рожать детей в обратном порядке. Я был покорен. Заочно. История их знакомства – загадка. Они прекрасно помнят тот день. Проблема в том, что они помнят его по-разному. Или, точнее, помнят разные дни. Мама училась на последнем курсе журфака и проходила практику в коммунистической газете «Красный взгляд». Газета бестолковая и тоскливая, как полное собрание сочинений Ленина. Даже сотрудники редакции потешались над изданием и между собой называли его «конъюнктивит». Символом «красного взгляда» был огромный красный глаз. Обязанностей у мамы было немного, и все они сводились скорее к редактуре, чем к журналистике. Шёл 85 год. 23 апреля. Тот самый день Начало перестройки. И так уж вышло, что старший репортер газеты именно в тот день поскользнулся на льду и сломал обе руки. Постой-ка. А как он нашел лед весной? 23 апреля же. Не перебивай. Откуда я знаю? Мне сказали, что поскользнулся на льду. «По-моему, это странно. Это имеет смысл, только если он на катке был». «Слушай, помолчи, а?» И главный редактор вызвал маму к себе в кабинет. «Ее задача», — сказал он, сидя в огромном кресле под портретами профилями Маркса Энгельса Ленина, «взять интервью у молодого, но уже очень известного в узких кругах математика Павла Портнова». «Он будет ждать вас в библиотеке МГУ. Ровно в двенадцать». Она опоздала на сорок пять минут. Типичная Нина. Ой, заткнись. И все же маме повезло. В тот день она нашла его. В столовой. Он сидел на подоконнике и, держа между коленей разрезанный напополам арбуз, огромной ложкой ковырял хрустящую красную сердцевину. Худой, неухоженный очкарик. Явный перебор с бровями. Подметила она. Неправда, не было никакого арбуза. Я читал книгу, сидел на подоконнике и читал книгу. Откуда вообще взялась эта чепуха про арбуз? Тьфу, то тебе лед не нравится, то арбуз. В тот день моя мать встретила моего отца. Проблема в том, что он встретил ее гораздо раньше. Они ходили в один и тот же бассейн при университете. Он плавал на сто метров, а она на четыреста. Он не блистал успехами, да и вообще боялся воды. Но все равно каждый вторник натягивал унизительные узкие плавки, надеясь, что когда-нибудь все же наберется смелости и пригласит красотку в кино. И вдруг она сама нашла его. Он ел арбуз. «Не было арбуза! Не было! Я читал книгу!» «Да? И какую же?» «Обезьяну и сущность Хаксли». И был так смущен, что боялся смотреть на нее. Но когда она рассказала, зачем пришла, он успокоился. Числа делали его бесстрашным. «Человек-калькулятор», — отзывались о нем коллеги. «Не мозг, а микросхема». Моя мать приехала в Москву из далекой провинции. За признанием. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному и, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет журналистики. Но за пять лет... 1240 часов лекций, 1640 часов семинаров и 102 часа практики поняла лишь одно, что ненавидит журналистику и журналистов. И все же эта страсть служить великой цели всегда жила в ней и искала выхода. Так Павел Портной, человек-калькулятор, стал ее проектом. У нее появилась цель – посвятить жизнь гению, как алисия нэш альма хичкок или Мерседес барча быть опорой для большого ума о верности которой через много лет биографы будут с восхищением писать это все благодаря ей она уже видела как в старости будет гулять по университетским аллеям и люди будут оборачиваться и шептаться ой это же жена лауреата премии филдса помните ту его трогательную речь это он о ней говорил да именно в таком ракурсе Она видела их совместное будущее, и именно над ним собиралась работать. Но время шло, и оказалось, что не так-то просто заставить гения быть гениальным. Отец так и не выбился в ряды больших ученых. У него не брали интервью, на самом деле то самое первое, и в совместное интервью стало последним. С его лица не делали слепки для производства бронзовых бюстов. Его пивной живот рос быстрее, чем репутация. а его легкий эстонский акцент, он плохо выговаривал букву «Д», «Роттина», «Терева», «Тверь», с годами все сильнее раздражал ее. Он одарен, но не талантлив. Это разные вещи. Его статьи в научных журналах так же скучны, как его рубашки и шутки. Да, он почти доказал гипотезу римана В этом весь он. Одно сплошное «почти». Жаловалась она подругам. Со временем она стала испытывать к нему что-то вроде нетерпеливого раздражения, сродни тому, что чувствует капризный ребенок к машинке, у которой не крутятся колеса. А гипотеза Риммана так и осталась недоказанной. «Ну чего ты от меня хочешь?» – спрашивал он, разводя руками. «Отчего становился похож на огородное пугало», – думала она. «Я живу честно. Я делаю свое дело. Чем я провинился?» «Ну, конечно! Ты ни в чем не виноват! Это я, это все я! Чего я хочу? Я хочу большего, понял? Сделай одолжение, убери ноль из знаменателя!» Такой ум а дураку достался. Большой ум должен ослеплять, а не тускло поблескивать в ночи, как бутылочное горлышко в свете луны. Так думала моя мать. И в их любовном треугольнике он, она и ее амбиции — он оказался третьим лишним. Красавица и калькулятор. И каждый вечер, стоя на балконе, завернувшись в плед, докуривая сигарету, бросая бычок в темноту, она говорила себе – сама виновата. Мое рождение немного изменило схему их отношений. Мать перестала злиться на отца, и раздражение сменилось равнодушием. Женой гения она так и не стала и теперь хотела быть матерью гения. Амбиции ее всегда опережали время и логику. Уже в четыре года меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. «Ты будешь новым шопеном», — шептала она, укладывая меня спать. Но через два года клавишных пыток выяснилось, что особых музыкальных данных у меня нет, и все, на что я способен, — это читать партитуры, запоминать последовательности нот, но не играть их. Тогда мама отвела меня в секцию плавания. Ты будешь олимпийским чемпионом. На третий день я чуть не утонул в бассейне. К десяти годам я числился во всех возможных школах, кружках и секциях, включая кружок оригами и школу дрессировщиков перуанских альпак при цирковом училище. Ладно, шучу, не было такой школы. Но если бы была, меня бы и туда записали. И везде я был не к месту, как римский сестерцей в горсти советских рублей. Мама, отчаянно искала во мне зерно величия, и при этом очень боялась, что я буду похож на отца. А я, уже в 11 лет, я мог по памяти воспроизвести число Пи до 500-го знака после запятой, ни разу не запнувшись. Отец знал об этом, и, конечно, мной гордился, но мы скрывали мой талант от мамы. К тому времени математика в ее глазах была сродни неизлечимой хвори. Она потерпела фиаско с отцом и очень боялась, что я повторю его судьбу. А я... При ней я делал вид, что ни черта не понимаю в цифрах. И получалось, что я вру сразу им обоим. Маме о том, что не похож на отца, а отцу о том, что хочу быть похожим на него. Они всегда ругались, если речь заходила о моем будущем. «Может, лучше спросим у него, чего он хочет?» Сказал однажды отец, когда я вернулся с кружка авиамоделирования, облепленный пластиковыми деталями самолета Ил-2 «Штурмовик». Мама выковыривала куски фюзеляжа у меня из волос, а отец обрабатывал растворителем пальцы, которым были намертво приклеены бомбы и закрылки. «Он ребенок», — сказала мама. «Он не знает, чего хочет». Она выдернула кусок Ил-2 штурмовика вместе с клоком волос. «Ай, больно!» — закричал я. «Терпи», — сказала она. «Как ты вообще умудрился? Ей-богу, не ребенок, а беда какая-то». «Ну скажи мне, как можно было приклеить к ушам куски пластмассы?» «Это не я, это ребята!» «Они спросили, хочу ли я быть супергероем». «Я сказал, да». «А они сказали, что я теперь человек-самолет». Мама не оценила шутку. «И все-таки, может, не стоит отправлять его на все возможные секции одновременно?» Не унимался отец. Он отдирал закрылки от моих пальцев и бросал их в эмалированную кастрюлю с теплой водой, стоявшую рядом. «Ребенок должен всесторонне развиваться», — сказала мама. «Ты у нас умник, но почему-то ничего никогда не знаешь. Прочитай любую книгу по детской психологии. Детский мозг как губка. Он впитывает информацию в семь. Слышишь, в семь раз интенсивнее, чем мозг взрослого дурака». «И что с того?» — спросил отец. «Это все вовсе не значит, что он должен пахать за семерых. Ты ведь помнишь себя в детстве». Ты наверняка уже знала в десять лет, что тебе нравится, а что нет. Да ничего я не знала ни в детстве, ни в десять лет. Мама всегда издевалась над его произношением, когда они спорили. Она выдернула у меня из волос еще одну деталь Ил-2 штурмовика. Ай, больно! Терпи. Это что такое? Она показала мне деталь. Это ротор, сказал я. На него крепится винт. «Вот видишь?» — сказала Маматсу. «Даже если ему не нравится то, что он делает, возможно, эта информация пригодится ему в будущем. Человек должен быть всесторонне развит. А ты знаешь, что такое ротор?» «Вот и я думаю, что нет». Я хотел почесать затылок, но отец схватил меня за руку. «Кута, у тебя руки в ацетоне». «Но ну, у меня чешется». «Чешется у него. Где чешется?» в затылке. Мать с отцом стали вместе чесать мне затылок. Мама левая полушария, папа правая. Мама чесала нежнее. — Скажи, тебе нравится секция авиамоделирования спросил отец. — Ну, вообще-то... — начал было я, но мама меня перебила. — Перестань портить ребенка! — Портить? С чего это? Я просто хочу узнать больше о его предпочтениях. Разве дать ребенку то, что он хочет, это не самое лучшее воспитание? Брось, ты прекрасно знаешь, что воспитание состоит из ограничений. Мама презрительно посмотрела на него. Дешевый трюк. Какой трюк? Нет никакого трюка. Ты пытаешься выставить меня ответственной за все тяготы обучения, а сам эдак из-под тяжка даешь ему мнимую свободу. Это популизм. Они стали ругаться, продолжая чесать мой затылок. «Популизм? Нет никакого популизма! Перестань делать это!» «Делать что? Ты все время повторяешь последнее мое слово!» «Слово? Ну вот опять!» «Опять?» Отец улыбался. Ему нравилось злить ее. «Мам, пап, мне больно!» — подал голос я, и они перестали чесать мой затылок. «Ты предлагаешь дать ребенку свободу», — сказала мама. «Но он же ребенок. Если детям дать свободу, они через час заболеют, объевшись мороженым, а через сутки превратятся в чумазых мартышек». «Может быть, в этом твоя проблема?» — сказал отец. «У тебя комплекс Атланта. Тебе кажется, что небо рухнет, если ты не будешь его держать. Просто ослабь хватку. Совсем чуть-чуть». «Перестань терзать небо!» повисла тишина. Мои родители смотрели друг на друга. Я смотрел на них снизу вверх, сидя на табуретке, все еще облепленной деталями Ил-2 штурмовика. «Ты прямо типичный козерог!» сказала мама презрительно. Отец закатил глаза. «О, Господи! Опять!» «Ну, конечно!» вздохнул он. «Звезды виноваты!» можешь сколько угодно издеваться над астрологией но все твое поведение сейчас доказывает что я права ты упертый упрямый скептик как и все козероги то есть по твоему я не верю в астрологию потому что я козерог мама хотела ответить ему но не нашлась и повернулась ко мне петро сынок скажи может быть ты хочешь записаться в какую то конкретную секцию или уйти из какой нибудь добавил отец Я испуганно посмотрел на них снизу вверх. Это был первый раз в моей жизни, когда родители спросили мое мнение. По спине вдоль позвоночника, гадко-щекача, прокатилась холодная капля пота. Я видел глаза отца. Я знал. Он ждет от меня поддержки его математической линии. Но я не мог. Ведь я хотел совсем другого. «Я хочу быть антропологом», — сказал я. «Чего?» Они приглянулись «Простите», – пробормотал я, глядя на свои ладони, облепленные бомбами и закрылками Ил-2 штурмовика. «Я много думал. Я всегда мечтал путешествовать и изучать странные вещи. Я люблю странные вещи. А недавно я узнал, что существует такая профессия – антрополог. И я решил, что буду антропологом. Родители молча смотрели на меня. Прошло примерно 275 лет. прежде чем они оттаяли и снова заговорили. Отец виновато чесал затылок. На этот раз свой. «Тела», — сказал он. «Мам, пап!» Я видел, что они не воспринимают меня всерьез, и мне хотелось плакать от обиды. «Я уже даже прочитал одну книгу по антропологии. Там человек три месяца жил среди дикарей. Я тоже так хочу! Я хочу в Монголию!» «Почему в Монголию?» Я пожал плечами. потому что там есть дикари. Ух. Мама погладила меня по голове. Поверь, сынок, дикари есть везде. И чаще всего даже там, где ты совсем не ожидаешь их встретить. Все эти разговоры угнетали меня. Я жил с ощущением, что не справляюсь с тяжестью родительских надежд. Но я был хилым ребенком, и надежды давили все сильнее. И чем бы я ни занимался... я был ниже среднего, как тройка в школьном дневнике. Всего лишь удовлетворительно и от оттого постыдно. Завышенные ожидания родителей – одна из главных причин детских комплексов. Это я вычитал в книжке по воспитанию детей. У мамы их полно. И книжек, и ожиданий. Она сама, дочь талантливой пианистки и потомственного военного, выросла под высоким давлением родительских упований. От нее всегда чего-то ждали. Успехов, достижений, медалей. И вот, казалось бы, наполненное неврозами детство должно было как-то скорректировать ее отношение к собственным детям. Но не тут-то было. Довольно сложно вырасти уверенным в себе человеком, если твои родители постоянно говорят тебе «ты не дотягиваешь». А если и не говорят, то ведут себя так, что все понятно без слов. а между тем мама была очень талантлива честное слово я не преувеличиваю и не пытаюсь приукрасить прошлое у нее был дар. она сочиняла сказки выдумывала их буквально на ходу когда укладывала меня спать вечерами однажды я пришел домой из школы и помогая мне раздеться мама нашла в моем кармане камень это еще что такое я рассказал что видел по телевизору как ураган вырывает дерево из земли и уносит прочь и это так меня напугало что теперь Выходя на улицу, я набивал карманы камнями. Мне казалось, что если меня настигнет ураган, то тяжесть камней не позволит ему оторвать меня от земли. Мама внимательно слушала историю. Она не смеялась надо мной и не называла меня дурачком. Нет, она всерьез задумалась над моими словами. И уже вечером, вдохновленная моей историей, она написала сказку.